Екатерина не дочитала и едва сдержалась, чтобы не скомкать, не изорвать листков. Ну, я им дам себя еще знать. Благодарна графу Луи за его откровенность и доверие, за то уважение ко мне, которое доказано этим доверием. Я заслуживаю его. Граф меня понял. Овладев окончательно собою, Екатерина аккуратно сложила листки и подала их принцу. «Скорее передайте их обратно Сигюру. Скажите, я никогда в жизни не забуду этого великодушного поступка. Скажите ему... Постойте, где... Когда вы получили от него конверт? Почему он дал его именно вам? Дело просто, государыня. Нам случайно пришлось нынче ехать сюда вместе». «Как доброму приятелю я открыл ему все, что знал о справедливом негодовании вашего величества на двойственные поступки версальских министров». Он стал возражать, указал на несколько лиц, которые, по его мнению, стараются умышленно ссорить ваше величество с министрами короля, и тут же, в доказательство своей правоты, в подтверждение правдивости выдержек, какие он дает русским министрам, вынул и передал мне для вашего величества настоящую депешу. Конверт нашелся здесь, а печать свою граф всегда носил при себе. Точно, ясно и просто, но полно смысла и силы, как все, что исходит от героя моего милого принца. Так Сигюр здесь? Рада. Передайте ему... Нет, прошу вас, ни слова. Также молча отдайте графу пакет, как вручили его мне. Словесную часть приключения предоставьте мне. Можно, принц. Приказывайте, государьня. В преданности и скромности моей вы не должны сомневаться. И не усомнюсь никогда, Бог свидетель. Идите с Богом. До свидания за столом. Добрый день, граф. Как поживаете? Какие вести изверсали с вашей родины, я очень рада вас видеть у себя. Так с ласковой приветливой улыбкой обратилась Екатерина к первому Сигюру, когда перед обедом вышла в большой приемный зал, переполненный придворными, членами посольств и личной свитой государни. Если бы граната вдруг разорвалась среди всей богато разодетой толпы, общее изумление, даже испуг, пожалуй, были бы не больше того, какой сейчас отразился на лицах. Уже несколько времени, как Екатерина, под влиянием разных слухов и внушений со стороны близких своих советников, совершенно охладела, сразу отвернулась от французского дипломата. Враги Франции, прусский и английский, полномочные министры, пользовались самым ласковым вниманием и заранее учитывали выгоды, какие может принести это лондонскому и берлинскому дворам. Екатерина хорошо заметила впечатление, произведенное ее словами дружеским жестом, с которым она подала руку Сигюру для поцелуя. Сигюр? Умный и опытный дипломат и придворный, желая еще больше подчеркнуть соль настоящего положения мнимой своей скромностью, негромко, но очень внятно проговорил, что мне сказать, государыня, раз вы так внимательны и интересуетесь делами моей родины, Франция может быть спокойна, какие бы тучи не омрачали ее южные голубые небеса. Болтун. Краснобай, не выдержав, буркнул грубоватый прусак посол лорду Уайтворту, своему соседу и тайному единомышленнику. Екатерина расслышала и узнала голос, хотя и не разобрала слов. Живо обернулась она к двум неразлучным за последнее время дипломатам и слегка повышенным, сделано любезным тоном произнесла: "Впрочем, что я Вот где надо искать последних вестей. Все равно о своей или о чужой земле. В Пруссии и Англии знают все лучше других. И самую сокровенную истину. Не так ли, лорд? А как по-вашему, граф Герц? От волнения и злобного возбуждения зрачки у нее расширились, заполнили почти весь глаз, так что глаза императрицы стали казаться не голубыми, а черными. Гордо вскинув голову, с напряженной, вытянутой шеей, сдержанно гневная и величественная, она вдруг словно выросла, стала выше целой головой на глазах у всех. Опасаясь неловким словом усилить еще больше неожиданное и непонятное для них раздражение, оба дипломата молчали, выжидая более благоприятные реплики и минуты для ответов. Но Екатерина и не ждала никакого ответа. А может быть, по законам дипломатической войны нельзя говорить того, что знаешь, а надо оглашать лишь то, чего нет? Значит, я ввожу вас в искушение своими вопросами, прошу извинения. Мы, северные варвары, еще так недавно стали жить с людьми заодно. Нам еще многое простительно, не так ли, лорд? Вы, конечно, согласны, граф. Мы, русские, например, очень легковерны, читаем ваши печатные листки, разные гамбургские и иные ведомости и думаем, что там все истина, верим даже устным врагам и сплетням. Знаете ли, Гергерц, у нас верят такой нелепости, что молодой прусский король вовсе не похож ни умом, ни делами, ни королевским своим словом на покойного великого государя. Допускают, что он способен успокаивать нас дружескими обещаниями, а сам готовится с Польшей ради враждебной нам Швеции, на радость неверным аттаманам, с третьей стороны ударить на русские владения, поразить грудь нашей земли, благо руки у нас в иных местах заняты. Мы, конечно, не допускаем, не можем допустить подобного вероломства, не верим и тому, что у прусского короля советники и слуги способны ради личных выгод действовать в ущерб интересам родины, подвергать опасности соседнюю, дружелюбную, могущественную державу, с которой придется еще ни один фунт соли съесть. Мы не верим, что такие дурные, вредные... Жаль, расходилась наша матушка, вдруг услыхала Екатерина, недалеко за своей спиной знакомый голос Храповицкого, который давно с волнением и страхом глядел на ее лицо, пылающее и властное, с опасением ловил поток справедливых, но неуместно высказанных упреков и колкостей. Рискуя обратить на себя гнев государыне, он все-таки произнес в полголоса приведенное замечание, сказал и окаменел от страха в ожидании того, что теперь будет. Мгновенно умолкла Екатерина. Наступило короткое, но тяжелое, почти зловещее молчание, совершенно необычное в подобных сборищах при этом дворе. Взоры всех, прямо или из-под тяжка, были устремлены на Екатерину. И почти мгновенно, под всеми этими взорами, как и в своем кабинете, государыня каким-то неуловимым приказом, данным самой себе, вся преобразилась. Глаза посветлели, лицо приняло обычный улыбающийся вид, пурпурный румянец сменил с обычной легкой окраской щек которая и в шестьдесят лет не изменяла императрицы